Различие христиан. Кроме православных христиан есть христиане лютеране и христиане католики. Лютеране, их название происходит от протестантского вероучения Лютера, признают таинство крещения и причащения, но отвергают таинство священства в котором избранному лицу через архиерейское рукоположение по апостольской преемственности сообщается право, власть и божественная благодать Господа нашего Иисуса Христа учить веренную Ему свыше паству, вести христиан к богоугодной жизни и совершать святые таинства. Католики признают священство и все таинства, существующие в православной церкви, но имеют неправильное воззрение в основном по трем пунктам – по отношению к своему первосвященнику, папе, к таинству причащения, в отношении символа веры, в котором они сделали исправление, нарушив истинное понимание лица Святого Духа. Папа у католиков считается главою Вселенской Церкви. Они наделяют его и светской, принадлежащей одним царям властью, а также верят в его непогрешимость, которая может относиться только к лицу Бога-человека, самого Христа. Что сказать о светской власти и таковой непогрешимости Папы? В истории церкви не находим никакого основания для светской власти Папы. В ветхозаветной церкви. Первосвященник хотя и пользовался высоким уважением верующих, но ему закон Моисеев не предоставлял гражданской власти. Господь наш Иисус Христос новозаветным священникам дал власть вязать и отпускать грехи, когда сказал апостолам «Приимите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, а им же держите держаться». Он ни разу не одобрил желание апостолов получить мирскую власть или вообще какое-либо превосходство над другими людьми. И апостолы впоследствии имели друг другу и ко всем братскую любовь, отказывались от всяких преимуществ, друг друга честью больше творяще. Относительно мнимого главенства Папы в Церкви можно сказать, что никто из смертных не может быть главою Вселенской Церкви. Ее бессмертный основатель Иисус Христос есть и ее глава. Литургия или месса в католической Церкви совершается не на кислом хлебе или просфоре, как в православной, а на пресноках, называемых «обладками» под коими, разумеется, хлеб не вскисший и не соленый. Миряне у них удостаиваются причащения одного только тела. Полное же причастие принимает у католиков лишь духовенство. Восьмой член символа веры, о нем у нас будет подробно говориться в последующих главах настоящей книги, который в православной церкви читается так «Верую» и «В Духа Святаго» Иже же от Отца Исходящего. Учит нас твердо верить, что Дух Святой, как и сказал Спаситель, исходит от Отца. В католической церкви восьмой член символа веры изменен, у них добавлено и Сына. Так что, по их мнению, Дух Святой исходит как от Отца, так и от Сына.